Астрономия. Астрономы не презирали философов, и это неудивительно, так как сама античная философия возникла как часть астрономии в системе рассуждений о небе, о земле, как части неба. Ойнопит но Пит Хиоски с его проблемой определения наклона эклиптики к небесному экватору был пифагорейцем, а школа Пифагора была столь же философской, сколько и научной. Хронология. В астрономической хронологии был найден новый вариант согласования лунного года с солнечным. Метон и Эфктемон установили 19-летний цикл повторяемости небесных явлений. Цикл в 19 солнечных лет был разложен на 125 месяцев по 30 дней и на 110 месяцев по 29 дней. Так что у Метона и Эфктэмона получилось, что солнечный год содержит в среднем 365-263 суток, что примерно на полчаса отличается от точного времени. Так что уже во второй половине пятого века до нашей эры появляются первые ученые специалисты занятые не необозримым космосом, тем, что лежит за пределами опыта, а потому требуют домысливания, а конкретными, ограниченными и как бы благодаря своей конечности спокойными проблемами, в основном разрешимыми, но требующими настоящего специального знания и специальной методики. Но и философы, со своей стороны, сделали для наук немало. Демокрит был ученым. Сократ установил, что истинное знание должно выражаться в понятиях. Нет понятия – нет и знания. Что такое, например, мужество? Страница 28-я. Сколько бы мы ни описывали случаи мужества, сколько бы мы не умели отличить мужественного человека от немужественного, если мы не можем дать мужеству определение, под которое подходили бы все случаи проявления мужества, и на войне, и в мирной жизни, в болезни, перед лицом смерти, в нищете, мы не знаем, что такое мужество. Платон установил, что научное знание недостижимо без идеализации предмета знания. Так идеалист, Платон такую идеализацию сделал безусловной, выдумав мир идеализированных сущностей, идей. Но если идеализацию понимать условно, как прием исследования конкретно существующих вещей, то такая идеализация в научном познании необходима. Аристотель установил, что научное знание требует знания и общего понятия, и причин. Научное знание направлено на познание причин и начал того или иного явления. Философия же ищет первоначало и первопричины. Таким образом, философия принципиально от наук не отличается. Таким образом, эллинистическая наука была подготовлена и в теоретическом, и в специальном аспектах развитием древнегреческого интеллекта, логоса, который мы наблюдали в классические времена. Однако все же подлинный расцвет ряда специальных наук произошел лишь в начале эллинизма, когда реализуется тенденция к отпочкованию наук от философии и к их дифференциации. Отныне у каждой науки свой предмет, своя история, свои методы. Появляется тип профессионального ученого-человека, посвятившего себя той или иной науке, по крайней мере, двум-трем близким наукам. Такой ученый даже получал иногда государственные вознаграждения.